Малышня. Он затворил за собой дверь, снял куртку, повесил на вешалку. В коридоре было зеркало. Он посмотрел на себя в профиль. А брюск — это видно даже когда он в сутане, — подумалось. Она кормит его слишком жирно. Не умеет иначе. Можно говорить ей, чтобы пастнее, без масла, не на сале, но она все равно делает, как знает. С детства помнила войну. С детства помнила войну. Какие люди всегда считают худое нездоровым? Ночи длинные и злые, подумал он. Ночи это испытание духа. Ночи это то, что днём прячется в тени, подумал он. На самом деле всякий день нужно считать хорошим, подумал он. Каждый день что-то даёт, что-то показывает, даже если он таков, как сегодня. Особенно, если он таков, как сегодня. Он вошёл в зал. Включил верхний свет, но лишь за тем, чтобы добраться до настольной лампы, включить и ее. А когда ее включил, снова выключил верхний. Если была возможность, он предпочитал полутьму. В полутьме читал, писал, молился, а порой и просто сидел, позволяя мыслям хаотично бродить в голове. Считал это прологом к молитве, своего рода проверкой. Окулист сказал, что полутьма – дурная привычка, что это может закончиться глоукомой. Но он предпочитал хуже видеть, чем ощущать беспокойство, что быстро влезало в душу при полном свете и сжимало её плотным кулаком. Телефон загудел. Спасибо тебе, Дарик. Он какое-то время смотрел на фразу, пару раз прочёл её, а потом отключил устройство. Странно, думал, что его сноха вообще не знает этого слова. Считал её женщиной, отлитой из бетона, громкой, фальшивой и пустой. Была она из тех, кто полагает, что весь мир должен быть им благодарен. Когда его брат пришел исповедоваться и когда сказал, что у него роман с другой женщиной, в душе он отпустил брату грех сразу. Понимал его. Ненавидел ходить в полицию, не любил даже проходить мимо, не говоря уже о том, чтобы входить внутрь. Внутри всегда пахло старым потом, которым, казалось, тамошние стены пропитались насквозь. Как и в любом месте, куда люди приходят, чтобы бояться. Когда никто не видел, он закрывал нос. Когда в июле освещал здание на день полиции, потихоньку попросил коменданта, чтобы тот отворил все окна. Но этот раз он не освещал. На этот раз он отвечал на вопросы по сути и согласно с правдой. Он не видел брата с того времени, как тот наконец убежал с любовницей. С того времени они говорили один раз, коротко и по телефону. Оба старались не затрагивать эту тему. Только раз Филипп сказал что-то вроде: "Может, как-нибудь заскочишь ко мне сюда, где я сейчас сижу?" Женщина, о которой сбежал Филипп. Он не знал её, даже не мог вспомнить, как та выглядит. Видел её раз или два у него в конторе, когда делала кофе или приносила сладости или закуску. Наверняка не ходила в церковь, не принимала причастие. Возможно, приходила на какие-то крестины или на свадьбу. Бог это одно, а жизнь другое, подумал он. За всем нужно наклоняться. Если бы каждый так полагал, мир был бы лучше, думал он. Бог, он не плоский. Его создания не плоские. Бог творит глыбы, а на глыбы смотрит со всех сторон, чтобы понимать, какова их форма. Выпить бы чаю, подумал он, но Едвига уже спала, не было смысла её будить. Он открыл письменный стол, взял бутылку бренди, налил немного в стакан, выпил. В горле запекло. Он выдохнул. «Это было глупо, сейчас бы выпить чаю», — снова подумал он. «Нужно пойти и сделать самому». Нашумит. Она испугается и встанет. «Нет, не стану», — подумал он. «Свяжись с сыном», — сказал он снохе, когда они выходили из участка вместе с Томиком, на чье плечо она опиралась. «И та девушка из Варшавы, невестка Томика». «Будьте в этом вместе», — сказал он. Она кивнула, что надеется, что сын в конце концов ответит, хотя они разругались сильно, несколько лет назад. «А может, он как раз к сыну и поехал мириться», — начала она говорить быстро и громко. Он помнил о той ссоре. Там был тяжкий грех. Не хотел высказываться об этом, вмешиваться. Бог выскажется. Жена Марика забеременела. Филип обрадовался и говорил: "Возвращайтесь в Польшу, уже начал готовить им в доме последний этаж. Отремонтировал, обустроил комнату для внучка. Будете сидеть себе, ты, Марек, будешь здесь у меня на предприятии, а она под постоянной опекой, всё будет хорошо". Широкий жест, большое счастье. А они сделали пренатальное обследование, и стало ясно, что у ребёнка диагноз. Она его убила. Филипп звонил ему, просил поговорить с ней. Она не хотела говорить. Он звонил дважды, но его номер, как видно, поставил на блок. Марк тоже не хотел вмешиваться. Её живот, её выбор, говорил. Потом накричал на отца, что ты, мол, на меня папа насылаешь. "Моя жизнь", всё повторял. "Глупые те, кто думает и говорит моя жизнь", подумал он. После они сразу развелись, не выдержали. Смерть дело тяжёлое, грех обрывает всё, накладывает тень постоянную, словно татуировка. Филипп не простил. «Ты внука мне убил. И со следующими так же», — говорил. И Эва тоже. Слово за слово. Прокляли его, он их проклял. Пустой стул на праздники. Тихий плач. Глупые слова. Филипп был тверд. Сам не знал, чего хочет от сына. Признался как-то еще до того, как сбежал к той женщине, что порой поднимается на пустой этаж и там пьет. «Но из квадрата круга даже Иисус не сотворит», — подумал он через минуту. Когда они уже сидели в машине Томика, она получила смс-ку. «Отца нет в Англии, мама». Сказал тогда, что может ее исповедовать. «У меня уже нет сил», — сказала она. «Когда только пожелаешь, Эва». «Не говори со мной, как на проповеди, Дарик», — ответила она. Не владела собой, начала плакать, он лишь кивал. «Спокойно вынести все», — подумал он. «Нести крест чужой гордыни», — подумал он. «Не вычеркивать, помогать, по чуть-чуть, миллиметр за миллиметром подталкивать ко спасению», — подумал он. «Из квадрата круга даже Иисус не сотворит», — подумал снова. «Хватит уже все». Сейчас он подумает о кое-чем-другом, позволит мыслим отираться друг о друга, а потом помолиться. Умел отворачиваться от того дурного, что вставало перед ним и смотрело в глаза. Умел сделать так, чтобы этот дурной оставалось на месте, а не перемещалось всякий раз туда, Куда разворачивался он сам? Он пошёл на кухню и так тихо, как мог, принялся ставить воду на чай. Можно уже закончить сбор на ремонт органа. А органщик ужасно дорок, к тому же очень неприятный человек. Его сразу предупреждали. Видно, что злоупотребляет водочкой. Красное лицо, изортание сеткислятины и глаза злые, маленькие, косые и тёмные. Но важнее, что делает? Профессии часто в руках людей потерянных, подумал он. Ему удалось снять свисток чайника в идеальный момент, и тогда раздался грохот. Снаружи, со двора. Внезапное громыхание, падающее на землю жести, пронеслось по дому пропста. По коридору пробежал напуганный кот, а потом он услышал шерест, шаги, и то, как кто-то говорит, громко и непроизвольно. Да ебаная ж ты, сука! Брэнди поднялся в его теле, словно ртуть в приставленном к печи термометре, вскочил назад в горло. Он сглотнул. прислушался, а затем опять надел куртку и вышел наружу. То, почему собака даже не гавкнула, понял лишь, когда ее увидел. «Шарик, Матерь Божья!» Позвал, не понимая до конца, стоило ли. Животное было еще теплым, но уже неподвижным, напряженным, как струна. Из уголка пасти стекала слюна, смешанная с содержимым желудка. «Кто это с тобой сделал? Кто сделал?» — спросил он тихо. Тот, кто выругался, чьи шаги стихали уже в конце улицы, кто хотел, чтобы он испугался, кто хотел, чтобы он увидел нечто дурное. Что происходит, что случилось? Пани Едвига стояла на лестнице, укутавшись в халат, обнимала себя короткими ручками, заспана ещё не пришла в себя, но уже проснулась. Ни к чему, ни к чему это всё, подумал он, совершенно ни к чему. Шарик отравили, произнёс он, не глядя на неё. Бедная малышня, вскрикнула Едвига и побежала к собаке. А он поднял голову и только тогда увидел то, что должен был увидеть сразу. В глазах на миг потемнело, он почувствовал крохотную каплю отчаянного холода прямо посредине затылка. Свастика была большой, метр в ширину, метр в высоту. Полосы спрея чёрные, толстые, жирные, словно грязные пальцы. Он встал Едвига плакал над телом собаки, ещё не замечала. В газовую камеру предатель, сука. Надпись рядом со свастикой была кривой, небрежной, буквы наползали одна на другую. Металлическая корзина для мусора, перевёрнутая рядом, была как точка. Он оглянулся на улицу, но там давно уже никого не было. Что это? Иисусе Марии, что это? спросил Едвига. Не кричи так. Он хотел попросить, но получилось, что рявкнул. Она испугалась еще сильнее. Он подошел к стене, притронулся. Краска была свежая и измазал кончики пальцев. «Кто это сделал?» — спросила она. «Кто мог это сделать? Что за бандит, что за вандал?» «Ночи — это то, что днем прячется в тени», — подумал он. «Редко какой день бывает хорош», — подумал он. «Хорошие дни за всю жизнь можно сосчитать, наберется их пара-другая десятков, может, сто». Если молиться, то только о хороших днях, подумал он. Скоро их вообще не будет. Чувствовал это. В полицию надо звонить. Уже иду, уже звоню. Что за сволочи? Сказал Едвиг и пошла в сторону дома пропста. Молиться о хороших днях, хотя молитвы тут мало, что решишь, подумал он. Посмотрел налево, направо, развернулся поглядеть, что позади. И видел, что нечто дурное, черное, было везде, шло за его взглядом, за каждой его мыслью.